Вступительная статья к русскому переводу книги Карла Бюлера Очерк духовного развития ребёнка. Смотри за текстовой комментарий 1. Книга Карла Бюлера Очерк духовного развития ребёнка, предлагаемая вниманию читателя в русском переводе, соединяет в себе два редко совмещаемых в одной книге достоинства: подлинную научность и истинную простоту и краткость изложения. Это делает её единой, одновременно интересной и доступной для педагога, изучающего детскую психологию, и для психолога-специалиста. Полнота, систематический охват всех сторон психологического развития ребёнка, богатство фактического материала, теоретических построений и гипотез отличают эту книгу, насыщенную по содержанию и лаконичную по форме. В общем, это, по-видимому, лучшая из всех современных книг по психологии ребёнка. Книг рассчитана на широкий круг читателей, и прежде всего на воспитателей и родителей, что и побудило нас взяться за перевод этого содержательного очерка. Карл Бюллер, один из крупнейших современных немецких психологов, психолог-исследователь и мыслитель. Не только большие работы, но и очерк он строит на широчайшей теоретической основе. Попытка опереть детскую психологию на биологический фундамент и создать таким образом общую теорию психологического развития. Тенденция продвинуть на первый план столь характерная для всей новейшей психологии ценностное понимание психологических процессов и строгое последовательное проведение идеи развития как основного объяснительного принципа таковы главнейшие моменты, определяющие теоретическую основу всего очерка. Вместе со всей новейшей психологией теоретические и принципиальные воззрения Бюллера проделали за прошедшие два десятилетия очень серьёзную и сложную, глубокую эволюцию и сами могут быть оценены и правильно поняты только в свете развития психологической науки за последнее время. Бюллер начал научную деятельность как активный участник так называемой Вюрцбургской школы Кюльпи. объявивший углублённое самонаблюдение единственным источником психологического познания. Смотри за текстовой комментарий второй. Сейчас в книге Духовное развитие ребёнка, к которой примыкает настоящий очерк, и особенно в книге Кризис в психологии Бюлер выступает как сторонник широчайшего синтеза всех основных аспектов современного психологического исследования, синтеза органически включающего субъективную и объективную психологию, психологию переживаний и психологию поведения, психологию бессознательного и структурную психологию, естественную научную психологию и психологию как науку о духе. Смотри за текстовой комментарий третий. В этом синтезе Бюллер видит утверждение единства психологии как науки и историческую судьбу всей психологии в целом. Синтез спокойётся у Бюллера в некоторой части на не преодолённом исследователем телеологическом основании. Тенденция к синтезу самых различных и часто непримиримых течений психологической мысли и телеологический способ рассмотрения ряда проблем приводит авторы почас к эклектическому объединению самых разнородных учений и теоретических взглядов. к насилию над фактами и втискиванию их в общие схемы. Правда, в очерке это очень мало дает себя знать, тем резче проступает другая отрицательная черта работы – неразличение биологических и социальных факторов психологического развития ребенка. Карл Бюллер в очерке, как и в большом труде, посвященном изучению духовного развития ребенка, разделяет вместе со всей почти современной детской психологией – односторонний и ошибочный взгляд на психологическое развитие ребенка как на единый и при том биологический по своей природе процесс смешение и неразличение натурального и культурного естественного и исторического биологического и социального в психологическом развитии ребенка приводит неизбежно к неправильному принципиальному пониманию и истолкованию фактов неудивительно что развитие речи и рисунка Брозование понятия и мышление рассматриваются как процессы, принципиально не отличающиеся от таких процессов, как развитие начатков интеллектуальной деятельности в животном мире. Недаром, увлечённый сходством примитивного потребления орудий у человека, подобных обезьян, шимпанзе и человеческого ребёнка, Бюллер в самую эпоху появления первичных форм мышления у ребёнка назвал шимпанзеподобным возрастом. Один этот факт вскрывает с полной ясностью основную для Бюллеро тенденцию: привести к одному знаменателю факты биологического и социально-культурного развития и игнорировать принципиальные своеобразие развития человеческого ребёнка. Если Тейлер в известном исследовании, на которое во многом опирается настоящий очерк, ставит задачи вскрыть разумные действия шимпанзе, обнаружить их человекоподобность, то Бюллер руководствуется В исследовании развития детского интеллекта противоположной тенденции. Он стремится обнаружить в шимпанзе подобность поведения ребёнка раннего возраста. Для него ход развития человеческого ребёнка просто недостающая промежуточная ступень в биологической лестнице. Весь путь развития от обезьяны до взрослого культурного человека для него совершается в восхождении по единой биологической лестнице. Бюллер не знает принципиального перехода в психологическом развитии от биологического к историческому типу эволюции или, по крайней мере, не считает то принципиальным переломом. Также и в онтогенезе. Он не различает линии биологического развития и социально-культурного формирования личности ребенка. Обе линии сливаются для него в одну. Отсюда возникает переоценка внутренних закономерностей развития в ущерб формирующему влиянию социальной среды. Среда как основной фактор развития высших интеллектуальных функций остаётся всё время на заднем плане очерка. История развития высших форм поведения ребёнка принципиально не выделена из общей истории развития элементарных биологических процессов. История образования понятий принципиально ничем не отличается от истории развития любой элементарной функции. непосредственно связанный с органической эволюцией ребёнка. Природа не делает скачков, развитие всегда происходит постепенно, так формулирует сам Бюллер эту антидиалектическую точку зрения. Стремление сгладить скачки во имя постепенности развития оставляет его слепым по отношению к реальному скачку от биологии к истории развития человека, в том процессе, который сам Бюллер называет становлением человека. Эта тенденция рассматривать развитие высших форм поведения, являющихся в плане филогенеза продуктом исторической эволюции человечества, и имеющих в онтогенезе особую историю и особый путь развития в том же плане, что и развитие элементарных функций, приводит к двум печальным последствиям. Во-первых, относительное свойственное ребенку определенной эпохи и определенной социальной среды выдается в силу этого, за абсолютное всеобщее необходимое звено развития. Наряду с шимпанзе подобным возрастом Бюллер различает как особую эпоху в развитии ребенка возраст сказок, и еще точнее, детальнее, возраст Степки Растрепки, возраст Робинзона. Рассматривая ребенка и его сказку через злопу психологического анализа, Бюллер превращает возраст сказок в какую-то естественную категорию, какую-то биологическую фазу развития, исторически возникшую, социально-классово обусловленную закономерность, он возводит в ранг вечного закона природы. Во-вторых, благодаря той же основной установке возникают общие глубокие искажения в всей возрастной перспективе детской психологии, не только в смысле принципиального смешения биологических и социальных критериев в определении фаз и эпох детского развития. Ну и в отношении объективного распределения всего процесса детского развития между отдельными возрастными эпохами. Не случайно Бюльен приходит к выводу, что главный интерес детской психологии всегда должен быть сосредоточен вокруг первых лет жизни ребёнка. Детская психология в глазах этого исследователя есть психология раннего детского возраста, когда вызревают основные и элементарные психологические функции. Большие шаги на пути развития ребенок делает вскоре после рождения, полагает автор очерка, и именно эти первые шаги, единственно только и доступные той современной детской психологии, которой примыкает Бюллер, должен изучать психолог, подобно тому, как в учении о развитии тела в сущности исследуются одни только эмбрионы. Это сравнение, высказанное Бюллером в «Большой книге о духовном развитии ребенка», поразительно верно отражает истинное положение дел в психологии ребенка. Все рассуждение о центральном значении первых шагов психологического развития и принципиальная защита положения, что детская психология есть по самому своему существу, психология младенческого и раннего возраста как нельзя лучше, согласуется с тем, что нами высказано выше. В современной детской психологии, к которой примыкает Бюллер, По самому существу ее направление доступно изучение только эмбрионального развития высших функций, только эмбриология человеческого духа, в которую она сознательно и хочет обратиться, осознавая ближе собственные методологические границы. В ней тоже в сущности исследуются одни только эмбрионы. Но сравнение с эмбриологией не только объективно верное, но вместе с тем верное. И предательское сравнение, оно указывает на слабое место детской психологии, выдает ее Ахиллесову питу, раскрывает то вынужденное воздержание и самоограничение, из которых психология хочет сделать свою добродетель. В очерке перед нами также развертывается по существу лишь эмбриология человеческого духа. Все возрасты сдвинуты к младенчеству и раннему детству. Всякая функция исследуется в ее младенческом возрасте. Сам младенческий возраст сдвинут к биологической пограничной области, лежащей между мышлением шимпанзе и человека. В этом сила и слабость всей психологической концепции Бюллера, в этом же сила и слабость его очерка. Все эти замечания мы считаем нужным предпослать русскому переводу книги Бюллера, исключительно руководствуясь одним желанием – Дайте мыслящим читателям твёрдую точку опоры для критического усвоения всего ценного материала, содержащегося в очерке духовного развития ребёнка и критического продумывания его теоретических положений и оснований.